Глава двадцатая. Гривелее желтое пламя. Значение предвидение. Гревилея эриостахия. Центральная Австралия. Коление калинипа -кали на языке питчан-тиджера. Ветвистый кустарник с длинными и узкими серебристо-зелеными листьями и ярко-зелеными, желтыми и оранжевыми цветами. Растет на красных песчаных почвах и дюнах. Цветы содержат густой медовый нектар, который можно пить. Дети Анангу любят им полакомиться. В пять часов вечера у дома загудел клаксон. Элис выглянула в окно на кухне и увидела профиль женщины, сидевшей за рулем одной из служебных машин. Она налила пип свежей воды, потрепала ее за ушком, схватила ключи от дома и поспешила на улицу. С каждым шагом ее шлепанцы поднимали маленькие клубы красной пыли в свете вечернего солнца. Элис! Женщина сняла солнцезащитные очки и поприветствовала Элис как старую подругу. Я Лулу! У нее были глаза цвета эвкалиптовых листьев. Бледно-зеленые с орехово-карими прожилками. На шее на тонком кожаном шнурке висел медальон серебряная звездочка. Привет! робко проговорила Элис и села в машину. Поехали смотреть закат, подруга! сказала Лулу, словно продолжая прерванный разговор. Она нажала на газ, и внедорожник запрыгал на неровной проселочной дороге. Домик Элис остался позади. Над головами кружили розовые и серые какаду. «Откуда ты родом, Элис?» Они ехали навстречу кратеру с позолоченными солнцем краями. С восточного побережья. Потом переехала в Центральную Австралию на ферму. В общем, отовсюду. Она судорожно сглотнула. «А ты?» «О, я с юга. С побережья, не из города». Лулу -Лу взглянула на нее и улыбнулась. «Значит, мы с тобой обе морские девчонки!» Элис молча кивнула. За окнами красным вихрем проносились песчаные дюны и овраги с пятнышками коричнево зеленых кустов. Зеркало с пассажирской стороны покрылось слоем красной пыли. Красный цвет, его пронзительная яркость и повсеместное присутствие почему-то действовали успокаивающе. Она повернула кисти ладонями вверх. В крошечные складочки забилась красная пыль. Элис сложила руки на коленях. Лулу свернула на кольцевую дорогу. «Сара просила показать, кто где живет, но мне кажется, пока в этом особого смысла нет, ведь ты никого не знаешь, поэтому решила сразу отвезти тебя на закат». Лулу взглянула на редкие облака с фиолетовыми брюшками. А закат сегодня будет, что надо. Кромка кратера вырастала перед ними красной стеной. Над головой тарахтели вертолетные лопасти. Элис заметила вспышку фотоаппарата. Вертолетные экскурсии для туристов, бросила Лулу. -Лу. Закатное шоу. Элис засмотрелась на окружающие вертолеты. Закатное шоу, с любопытством повторила она. На парковке не осталось пустого места, Все было занято туристическими автобусами, арендованными автомобилями, домами-фургонами и внедорожниками. Болтовня туристов, щелчки фотоаппаратов, гул портативных генераторов и периодическое хлопанье автомобильных дверей и люков-фургонов сливались в нарастающую какофонию. Лулу припарковалась рядом с другой служебной машиной и включила аварийку. «Добро пожаловать на первый закат в Килилпиджера, присвистнула она и вышла. Элис распахнула дверь, следуя за ней, но замерла. Луло -Лу разговаривала с рейнджером в шляпе с мягкими полями и солнечных очках. Элис вдруг показалась, что ее хлопковое платье ничего не прикрывает. Она скрестила руки на груди и пожалела, что не надела униформу парка, такую же, что была на Лулу, и крепкие рабочие ботинки. Хотя на улице было тепло, Элис поежилась. Она пыталась смотреть куда угодно, лишь бы не на него. Но в конце концов Лулу не оставила ей выбора. «Элис, это Дилан Риверс. Дилан, Элис Харт, наша новая коллега». Элис заставила себя взглянуть на него. В зеркальных стеклах его очков отразилась ее маленькая фигурка. Доброго дня! Он кивнул и коснулся шляпы. Добро пожаловать в страну чудес! Ее пробрала приятная дрожь. Элис велела себе не волноваться. Спасибо, сказала она. Впервые в нашей кроличьей норе. Дилан указал на толпу. «Да, приступаю завтра». Пройдешь крещение огнем? усмехнулась Лулу. Элис вскинула брови. Лулу рассмеялась. «Не переживай, подруга, ты справишься. Все через это проходят. Такое уж это место». Дилан хотел было ответить, но туристы отвлекли его внимание. «Пожалуйста, не заходите за барьер». Он отогнал группу зевак от невысокого ограждения, через которое те перепрыгнули и помяли растения и дикие цветы, чтобы сфотографироваться рядом с кратером. Вернувшись к Эллис и Лулу, Дилан встал рядом с Элис, и та уловила запах его одеколона. Мне иногда интересно, вспомнят ли они, что побывали здесь, если не посмотрят фотографии. Он покачал головой. Итак, каждый день спросила Элис. Дилан кивнул. «На рассвете и закате. Два года назад парк попал в рейтинг мест, которые нужно увидеть, прежде чем умереть. С тех пор туристов стало вдвое больше». Он внезапно повернулся к Лулу. «Айден рассказывал, что вчера было?» спросил он. Лулу выпрямилась, словно насторожившись, и покачала головой. «Я его пока не видела». «Он вчера дежурил на закате, а я сегодня на рассвете». Она повернулась к Элис. «Эйден мой парень», — сказала она. Элис кивнула, заметив напряжение в голосе Лулу. «Так вот», — продолжал Дилан, — «вчера, в конце обхода, Руби спустилась в кратер и нашла группу заплутавших Минго. Они были внутри Кутутукаана. Руби, само собой, попросила их не топтать своим сону, а те, как обычно... «У нас такое же право на эти цветы, как у всех, я австралиец, эта земля и моя тоже, вы не можете запретить мне здесь гулять». Короче, обычная ерунда. Руби пришлось вызвать Эйдена на подмогу. Дилан покачал головой. А утром я пришел на работу и услышал, как Руби истерит в офисе у Сары. Сара отвечала, мол, у нее связаны руки, надо просто записать этот случай в журнал и созвать общее собрание. «Господи!» — пробормотала Лулу. «А ты сегодня видел Руби?» Он пожал плечами. «Небось, поехала в общину». «Наверняка!» — кивнула Лулу. Элис пыталась уловить нить беседы. «Минго? Община?» Дилан и Лулу повернулись к ней, словно только что вспомнив о ее существовании. «Прости», — бросил Дилан. «Ты, наверное, ничего не поняла?» Но скоро поймешь, уверенно добавила Лулу. Да уж, улыбнулась Элис. А что за место вы упоминали? Кукуту, Кутутукана. Так называется кольцо из цветов внутри кратера. Это значит сад сердца, объяснила Лулу. Сад сердца, пробормотала Элис. Лулу кивнула. Проблема в пешеходном маршруте. Он пролегает по внешней кромке кратера, затем поднимается на уступ, где находится видовая платформа, построенная уже после возвращения земель, когда эти земли стали считаться собственностью аборигенов. От платформы тропа спускается в кратер и огибает заросли свайнсоны, в точности повторяя маршрут, пролегавший здесь на протяжении нескольких тысяч лет. По традиции... Это ритуальный маршрут, по которому могли ходить только женщины. Анангу много лет просили руководство парка закрыть тропу для туристов. Одно время были разговоры, что ее закроют, но потом случился туристический бум, и все об этом забыли. «Почему?» — спросила Элис. «Туристы приносят деньги. Платят за вход в национальный парк, чтобы подобраться как можно ближе к цветам. Поэтому спуск в кратер Кутутукаана». Пока остается открытым. Туристы естественно собирают цветы на память, отвозят домой в качестве сувениров. А женщины вроде Руби, чьи предки всегда жили здесь, воспринимают это как святотатство. Ведь каждый цветок из тукана частичка сердца Нгуниджу. Нгу... Ниджу? Нгу -ни повторила Элис. Нгуниджу. Кивнула Лулу. Это значит мать. Сердце матери. Элис словно ударили под дых. «Больше всего нас тревожит угроза экосистеме Свайнсоны. Если туристы не перестанут рвать цветы, корневая система может пострадать. А если это случится, погибнут цветы, которые в буквальном смысле являются сердцем этого места, его истории и народа». Глаза Элис наполнились слезами. Она отвернулась, чтобы Дилан с Лулу не заметили. Она не понимала, что ее так расстроило. «Ты сама все увидишь завтра, на ознакомительном обходе», — сказал Дилан. Элис кивнула, глядя на толпы туристов, которые продолжали пребывать. Кто-то выходил из туристических автобусов, другие стояли у кратера, пили шампанское из пластиковых бокалов и ели канапе с лососем. Семьи устраивались на пикник, расставляли складные стулья и занимали места в первом ряду у кромки кратера, где многоцветный закат был видно лучше всего. На крышах внедорожников сидели парочки и смотрели на небо. Все было охвачено суетой. «Да замолчите вы!» — хотелось крикнуть Элис. «Присмотритесь!» Со всех сторон длинные иглы казуарин трепетали в бледно-оранжевом свете. Стайки желтых бабочек порхали над акациями. По мере того, как солнце опускалось ниже, земля в кратере меняла цвет с чистой охры на огненно-красный и шоколадно-фиолетовый. Наконец солнце скользнуло за темную линию горизонта и затлело, как уголек, освещая небо последними лучами. Величие этого пейзажа напомнило Элис, как много лет назад она, еще маленькая, сидела и любовалась морем. Тогда она испытывала похожие чувства. Глядя на небо, она внезапно ощутила, как ее пробил характерный холодный пот. Перед глазами поплыла, пальцы свело судорогой, она сунула руки под мышки, зажмурилась. «Пожалуйста!» — взмолилась она. Дыхание было быстрым и поверхностным. Дыши! велела она себе. Но сердцебиение не желало успокаиваться. С тобой все в порядке? Голос Дилана доносился словно издалека. Он подошел к ней и снял очки. Следующий момент впоследствии стал воспоминанием, которое Элис будет многократно прокручивать в голове, как в замедленной съемке. Желая снова увидеть ту золотистую вспышку. За его спиной темнело небо, кожу обдувал сухой ветерок, и жужжали мухи, совсем как пчелы в Торнфилде. Шуршали ветви акации, а земля под ногами гудела, и ей показалось, что все чувства, которые она испытывала до этого, были всего лишь репетицией, готовившие ее к этому к первому разу. Когда она посмотрела ему в глаза. Это не было похоже на чары, удар электрическим током или чувство, что тебя внезапно сбил грузовик. Именно так описывали любовь цветочницы, когда она была маленькой. Элис ощутила любовь, как внезапное возгорание, словно внутри нее все вспыхнуло и загорелось ярким пламенем. Это чувство поглотило ее и ей показалось, что она знала его всегда и так же долго искала. Это был он. У нее подкосились колени, и, глядя ему в глаза, она рухнула на землю. В глаза брызнул яркий свет. «Элис, я здесь, ты меня слышишь?» Она увидела перед собой расплывчатое лицо Лулу. Сали! пробормотала Элис. Кто? услышала она его голос. Голос Дилана. Он сидел рядом с ней на корточках. Голубой Элис! Прошептала она, глядя ему в глаза. С ней все в порядке, просто бредит. С ней все хорошо. Лулу приобняла ее за плечи и помогла сесть. Не спеши, подруга! Она открыла бутылку с водой и протянула Элис. На парковке никого не было. Почти полностью стемнело. Они сидели в лужице света, отбрасываемой фарами машины Лулу. «А ты умеешь произвести первое впечатление», — сказал Дилан. От стыда у Элис запылали щеки. «Простите», — выпалила она. Он улыбнулся. «Чувствую, ты нам еще дашь прикурить, Элис Харт». «Ты когда ела?» — нахмурившись, спросила Лулу. Элис вспомнила сэндвич, который съела утром на заправке. Покачала головой. «Ладно, пойдем, накормлю тебя ужином. Вперед. Лулу помогла ей встать. Силуэт кратера вырисовывался на фоне звездного неба. Элис огляделась. Толп туристов как не бывало. Она взглянула на Дилана. «У вас двоих точно все будет в порядке?» Он пристально смотрел на Элис. «А нас не беспокойся», — уверенно отвечала Лулу. Она обошла машину и села на водительское сиденье. Дилан закрыл пассажирскую дверь, случайно коснувшись локтя Элис. Кожа в месте прикосновения вспыхнула. «Спасибо», — бросила Лулу и завела мотор. Присмотри за ней! крикнул Дилан им вслед, помахал и ушел. Присмотри за ней. По телу Элис прокатилась волна удовольствия. Она вгляделась в темноту, высматривая его силуэт. Они направились в поселок. Элис любовалась усеянным звездами небом. «Лулу, -лу, спасибо! тихо проговорила она. Лулу потянулась и сжала ее руку. «Всем, кто приезжает сюда впервые, бывает сложно. Крещение огнем, как я говорила, помнишь?» Лулу стояла в темноте у забора на заднем дворе и смотрела вслед лучу фонарика, прыгавшему по просёлочной дороге между домами. Когда фонарик Элис погас, включила свой и помахала, дождавшись ответного сигнала потом прошла через двор и вернулась в дом. В ванной лилась вода. Эйден принимал душ. Лулу убрала грязную посуду и пустые бутылки из-под пива с выжатыми ломтиками лайма, подождала, пока вода в ванной перестанет течь, и наполнила раковину. От ужина ничего не осталось. Лулу приготовила рыбные тако по рецепту своей Абуэлы который та взяла с собой из Пуэрто-Вальярты в Мексике, сбежав от договорного брака. Этот рецепт объехал весь мир. Секретной бабушкиной специей был свежий порошок какао. Она всегда его добавляла, пусть даже одну щепотку. Вкус блюда получался несравненным. Эли съела, как голодная собака, три раза просила добавки, вычистила тарелку и опрокидывала одно пиво за другим, пока ее лицо не расплылось в сонной довольной улыбке, которую Лулу стремилась видеть на лицах тех, для кого готовила. Этому ее тоже научила Абуэла. От Абуэлы Лулу узнала, что обладает даром предвидения. Он есть и у меня многозначительно говорила бабушка. Все женщины в их семье обладали этим даром, объединявшим поколения неразрывной нитью. Они умели предчувствовать опасность, видеть скрытые травмы и любовь еще до того, как та расцветала. «Верь себе, Лупита», — говорила бабушка и заглядывала ей в глаза. «Тебя недаром назвали «маленькой волчицей». Инстинкты всегда укажут тебе путь, как звезды. Абуэла умерла, когда Лулу было 12. Тогда скорбящая мать Лулу решила покончить с традициями. Вынесла из дома все ничос, объемные картинки с сюжетами на тему Мексиканского дня мертвых. Выбросила чётки. Они перестали варить шоколад с перцем, чили и покупать сахарные черепа зажигать свечи и использовать мексиканские специи. Народные сказки, бабочки, монархи, предвидения — все это отошло в прошлое. Но видения Лулу не прекратились. Мать отвезла ее в город к врачу. Тот с улыбкой сказал, что у нее очень развито воображение и дал ей желейных конфеток, а матери выписал направление к окулисту. Лулу прописали очки. «Исчезли твои видения?» — с отчаянием в глазах спрашивала мать. Лулу поправляла новые очки на переносице и отвечала «Да». Больше она никому и никогда о своих видениях не рассказывала. Но каждый вечер сидела у окна и шепталась с бабушкой на небе. С возрастом дар Лулу усилился. Услышав чей-то смех, Почувствовав запах дождя, увидев, как по-особому падает свет или взглянув на цветок, Лулу чувствовала, как в ее сознании точно отодвигается шторка, и она может увидеть срез чужой жизни. «Не бойся», — говорила Абуэла, — «это твой дар, Лупита». С тех пор прошло много лет. Видения Лулу продолжались, хотя казались бессмысленными. Она видела бежавшую по пляжу незнакомую женщину, мальчика, запускавшего в море бумажный кораблик, дом из цветов, охваченный огнем. Но видения казались реалистичными, как ее собственные воспоминания. За три недели до приезда Элис Лулу сидела в патио за домом и рассаживала побеги в горшки. Тут вдруг шторка отодвинулась, И она увидела, устремившийся на нее рой бабочек монархов. Их крылья обрушились на нее с такой силой, что она не устояла на ногах. А сегодня, когда Лулу остановилась у дома Элис и увидела на дверях ее грузовика наклейки с бабочками, она услышала голос Абуэлы. Герере дель Фуэго ⁇ огненный воин. Прежде Лулу -Лу не догадывалась, что ее видения связаны с конкретным человеком. А потом встретила Элис Харт. «Лу!» Эйден вышел в коридор, вытирая мокрые волосы полотенцем. «Прости, что ты сказал?» Она повернулась и посмотрела на него. Элис нормально добралась. Лу, -Лу кивнула. Рассказывая Эйдену о Бабуэле. Она никогда не упоминала о даре предвидения. Она никому об этом не говорила. Пару раз пробовала, но не могла подобрать нужные слова, поэтому в конце концов приходилось просто врать. Эйден решил, что приступами головокружения страдали все в ее семье и часто спрашивал, достаточно ли она отдыхает и хорошо ли ест, чтобы поддерживать сахар в крови на нужном уровне. Он перебросил полотенце через спинку обеденного стула и подошел к буфету. Элис мне понравилась, сказал он. Но, похоже, и она не избежала Чардилана. Он достал винный бокал и бутылку красного, которую они откупорили накануне вечером. Похоже, что так, согласилась Лулу, и с ужасом вспомнила, как Элис на него смотрела. Она в курсе, что у него есть девушка? Эйден налил бокал вина. Лулу наполнила раковину и вылила в воду слишком много жидкости для мытья посуды. Не знаю. Может сказать ей. Это не мое дело, любимый. Лулу выключила краны и так и осталась стоять к нему спиной. А по-моему, как раз твое, ответил он. Лулу опустила руки в горячую мыльную воду и оттерла тарелку до скрипа если бы ошибки прошлого было так же легко смыть. «Она кажется какой-то грустной», — сказал Эйден и мягко оттолкнул Лулу от раковины, вставая на ее место. Он указал на винный бокал. Лулу вытерла руки и сделала глоток. В разговоре возникла заминка. Лулу взяла бокал и направилась к задней двери, коснулась задвижки. «Передавай привет бабушке!» Бросил Эйден ей вслед. Она благодарно улыбнулась. За дверью серебрилась теплая ночь. Звезды густо усыпали небо. Светила ущербная луна. Вдали выли собаки. Лулу села на холмик в глубине двора и принялась пить вино маленькими глоточками. Красный песок был прохладным и мелким. Она зачерпнула горсть и просеяла сквозь пальцы. Сквозь темные силуэты козуарин виднелись освещенные окна дома Элис. Перед глазами полыхнуло пламя и бабочки цвета огня. Через некоторое время она развернулась в другую сторону и посмотрела на дом Дилана. Тот темнел молчаливой громадой. Она заметила в тенях какое-то движение. Запах его одеколона вытеснил все остальные чувства.